Пяти-шестиметровая коморка горничной ютилась в пролете лестницы или на чердаке, а комнатка кухарки размещалась рядом с кухней. В начале викторианской эпохи большинство домов еще освещались с помощью свечей, хотя газ уже был проведен на многие улицы Лондона. Дома, где проживали молодые обеспеченные семьи, охотно переходили на газовое освещение. Но люди постарше относились к нему опасливо боясь, что он взорвется, или слуги отравят их ночью. И на кухнях долгое время еще предпочитали разжигать печи углем. Даже в самом конце XIX века еще можно было встретить дома, хозяева которых отказались проводить у себя газ. Молли говорила, что хозяин, мистер Вуд, давно грозился поставить на кухню новую газовую плиту, но ей очень жалко расставаться со своей старой верной подружкой. Она всеми силами сопротивлялась этому, сетуя, что кухарка, миссис Свон, никак не может привыкнуть к новой газовой плите. Все-то у нее подгорает, выпечка получается плохо, и она ужасно боится, что внутри что-нибудь взорвется. Люди неохотно перенимали новое веяние, предпочитая жить по старинке и не следовать моде. Роберт Эдис, дизайнер XIX века, писал в 1882 году. «Ничего нет ужаснее, чем быть обреченным на жизнь в доме, отремонтированном по моде 20-летней давности. Скучные стены с кричащими обоями или с еще более вульгарной подделкой шелка под муар» с букетиками цветов, завязанных позолоченными лентами. Красные шторы свешиваются с гигантских карнизов. Красное кресло, столы с красными покрывалами. Ковер, закрывавший всю комнату, кричащего цвета и рисунка. Мебель, жесткая до невозможности. Огромное зеркало над камином в уродливой золоченой раме. И везде позолота прилипшая как летучая мышь. Он очень хорошо передал викторианский стиль, который, несмотря на свою старомодность, продержался во многих домах до начала следующего века. Из задних спален открывался вид на небольшой садик с подстриженной травкой, где все члены семьи любили посидеть в погожий день, и на двор, где находились все хозяйственные пристройки, такие как каретный сарай, амбары. Здесь же располагалась и мастерская». Если хозяева имели собственный выезд, то они либо строили конюшню во дворе, либо держали лошадей в общественной конюшне, где для каждого дома, расположенного на данной улице, сдавались места для карет и стойла. Кучер и конюх жили в верхних комнатах над конюшней, являясь в своем роде и охраной для домочадцев. Так выглядело жилище среднего класса, где одна семья, занимавшая такое строение, могла позволить себе иметь одну или несколько служанок. Глава 4. Семья. Большинство населения в викторианское время считало, что наивысшим достижением в жизни любой девушки было замужество. Считалось, что старая дева не выполнила своего предназначения перед Богом, ведь женщина была создана только для того, чтобы быть женой и матерью. Однако многие девушки невидной наружности никогда не получали предложений вступить в брак. К 1851 году в стране было 906 мужчин на каждую тысячу женщин, а через 10 лет только 879. В Шотландии статистика была еще хуже, только 769 мужчин приходилось на тысячу женщин. Крымская война, война с бурами, а также колоссальная иммиграция здорового мужского населения Британии в Америку и завоеванные колонии в поисках лучшей жизни приводили к тому, что многим девушкам просто не находилось женихов. До 1823 года молодые люди и девушки, не достигшие 21 года, не могли вступить в брак без разрешения родителей. Вот почему в гордости и предубеждении Джейн Остин младшая сестра главной героини должна была совершить тайный побег с возлюбленным, поскольку она еще не достигла возраста, когда могла принимать решение о замужестве самостоятельно. После названной даты все изменилось, и молодые люди теперь могли жениться с 14-летнего возраста, а девушки с двенадцати лет. И это при том, что в XIX веке люди вступали в брак единственный раз в жизни. Устраивали супруги друг друга в дальнейшем или нет, муж и жена оставались в браке, считая, что должны нести крест до конца. Разводы осуждались обществом.